Глава восьмая Сегодня утром я, как ни странно, едва ли не опаздывала. Терпеть не могу приходить не вовремя, но именно сегодня то ли планеты выстроились в ряд, то ли звёзды не сошлись, но мне пришлось возвращаться домой за забытым рабочим блокнотом и зонтиком. Потом ещё и автобус не пришёл на рейс. В общем, в здание сети строя я влетела за пять минут до начала рабочего дня и уже представляла пренебрежение на лице Должанова. Вчера я с трудом заставила переступить через себя, принесла ему кофе, едва сдержавшись, чтобы не плюнуть в чашку. И, слава богу, больше я своему боссу в течение дня не пригодилась. А за кофе даже спасибо не сказал. Просто придвинул блюдце ближе, так и не оторвав взгляда от монитора. Я подбежала к лифту, когда тот уже закрывался. Ухватила створку, но пальцы соскользнули, едва не вывернув ногти с мясом. Я зашипела от боли и досады но лифт изнутри кто-то придержал. «Спасибо!» Ввалилась внутрь, ощущая, как горят щеки от спешки и неудовлетворения собой, и даже не посмотрела на своего спасителя, отметив периферийным зрением, что мужчина стоял за спиной. «И тебе доброе утро, Анна Ирландовна!» отозвался сзади насмешливый голос. Внутри противно всколыхнулось неприятие. Я обернулась и уставилась на Должанова. Он стоял, привалившись к задней стенке кабинки, Красивый и расслабленный, как с картинки. В руках держал пиджак, а рукава у рубашки подвернул. Жарко ему, что ли? Мне потребовалось несколько секунд, чтобы совладать с собой. «Добрый день, Роман Игоревич!» Беспристрастно проговорила я четко и громко и уставилась в двери перед собой. Между лопаток дико жгло, но я продолжала держать спину максимально ровно и машинально считала цифры, что сменялись на дисплее. «Твою ж, да неужели до одиннадцатого этажа так долго ехать?» Когда лифт остановился, я вышла и заторопилась в свой кабинет. Но, едва войдя в приемную, чуть не налетела на молодого мужчину, что стоял у стойки секретаря и беззаботно смеялся. «Извините, мне стало дико неудобно, а еще хотелось расплакаться от того, что день с самого начала так не задался». Мужчина развернулся и изумленно посмотрел на меня. Мимолетным движением руки прошелся по светлым волосам, а потом расплылся в широкой улыбке, пробежавшись по мне взглядом с головы до ног. «Да ничего, красавица! Сама-то не ушиблась?» «Нет, все в порядке. Несмотря на то, что от его оценивающего взгляда меня покоробило, грубить в ответ совершенно не хотелось. Уж очень обаятельным он показался». «Валентин Белов». Блондин протянул ладонь, и мне пришлось ответить. дел. «Анна Степанова», — я выдавила улыбку, — «ассистентка Романа Игоревича». После моего представления бровь у Белова слегка дёрнулась, и он посмотрел куда внимательнее. А вот это уже слегка напрягло. «Доброе утро, Валик!» К нам подошёл Должанов и протянул коллеге руку. «Смотрю, ты уже успел познакомиться с моей новой помощницей. Рома!» Новый знакомый широко улыбнулся, отчего на его щеках заиграли ямочки а я поймала себя на том, что залипла на нём. «Не знал, что ты перешёл с чёрного кофе на апельсиновый фреш». Спину окатило ледяной волной. Хватило секунды, чтобы понять пошлый намёк, причём сделанный так толсто и прозрачно, а ещё будто меня тут и не было. «Ты же знаешь, что я не люблю ледяные напитки», ухмыльнулся Роман, глядя на Белова. «А от них зубы сводит. Я предпочитаю погорячее». Мне хотелось схватить степлер со стола Светланы и всадить каждому из этих наглецов по несколько скоб прямо в макушку. Даже дышать стало трудно. Меня же сейчас как корову на ярмарке обсудили. А потом вдобавок Должанов еще и велел, входя в кабинет вместе с гостем. «Анна, два кофе, и постарайся больше не опаздывать». Как пощечина по самолюбию. Звонкая и хлесткая. И хохот из-за закрытой двери который мужчины и не собирались скрывать. Я отвернулась к стене и несколько раз глубоко вздохнула, а потом наткнулась на сочувственный взгляд Светланы. — Ань, не обращай внимания, — участливо проговорила она. — Просто ты новенькая, а Валентин Иванович — первый член на фирме, — мрачно пробормотала я, а потом устыдилась этой вольности. Но Света тихо хихикнула. — Вообще-то второй! — «А ещё он заведует юридическим отделом. Они с Романом Игоревичем хорошие приятели, даже скорее друзья». «Ясное дело, такие придурки не могли не сойтись». Я переоделась в кабинете у себя, привела в порядок немного растрепавшиеся от спешки волосы и, скрипя зубами, отправилась готовить начальству кофе. Перед дверью кабинета Должанова ещё несколько раз глубоко вдохнула, а потом натянула самое беспристрастное выражение лица, и постучала. «Входите!» — раздалось резкое, и я толкнула дверь. Рома сидел в своём кресле, уложив ноги на стол и вертел в пальцах карандаш. «Ну что за свинство! Вот кого в детстве точно не пароли, а следовало бы». Белов развалился на кресле у противоположной стены. Подбрасывал и ловил небольшой теннисный мячик. «Тоже мне доктор Хаус нашёлся!» «Ваш кофе!» — процедила я за могильным голосом. «Хотелось ещё добавить кучу гадостей, но я же взрослая девочка!» «Аннушка!» Вдруг воскликнул тот, что на фирме номер два. «Мне тут Роман рассказал немного о вас». «Правда, что ли?» «Вот скажите, что делает такая прекрасная умная девушка в помощницах у рекламщика? Подумать только! Кандидат математических наук! Вам бы к нам в юридический...» «Знаете ли, внутренний аудит — дело щепетильное. Там внимание нужно». И к чему Должанов поделился этими сведениями с Беловым? Это оказалось еще более унизительным — приносить кофе, рассказывая о кандидатском дипломе математика. Я улыбнулась как можно сдержаннее, решив доиграть свою роль послушной ассистентки до конца и ответила. «Так уж вышла, Валентин Иванович». А потом повернулась к Должанову и осведомилась. «Я нужна вам сейчас, Роман Игоревич?» «Или могу идти работать?» В ответ я ожидала ироничного ответа или, как минимум, выражения лица, но Должанов взглянул скорее хмуро и просто кивнул.